Глава седьмая. Выбор. Сосновый бор. В багряных сумерках текли реки огня. Невыносимая боль терзала рассудок. Черные стены хаотично возникали то тут, то там, не давая мыслить, разрывая сознание. Затем вдруг они исчезли, и взор упирался в освещенные бликами пламени своды из Полинской пещеры, разделенные на отдельные залы, симметричными арками из наплыва вулканических пород. Чудовищные тени копошились во мраке. Энергетические сущности, слабо потрескивая, распространяя мёртвиное свечение, проносились мимо. Аманации чужих мыслей вторгались в разорванное сознание, словно он был способен воспринимать намного больше, чем дано человеку природой. Ужасающее состояние не проходило. Казалось, что время потеряло всякий смысл. Его нет, как нет и тела, а боль, которую воспринимает рассудок, фантомна. Здесь, в реальном, похожем на библейский ад пространстве, постоянно что-то менялось. Текло и скажалось, мимо мелькали фигуры людей, облаченных в защитную броню, проносились силуэты совершенно бессмысленных, на первый взгляд, механических форм. Реже... Распространяя ветвистые и сломанные энергетические разряды, медленно проплывали фрагменты зданий, глыбы бетона, многотонные куски горных пород. Разум отказывался постичь открывшиеся картины. Они не имели смысла, фантасмогорический бред. Изматывающая боль накатывалась волнами, взрывалась, извергалась. Казалось, что пытки не будет конца. Она теперь единственная удел разорванного сознания. Затем в глаз ударил нестерпимый свет, и Егор, не выдержав, закричал. Баграмов чувствовал себя далеко не лучшим образом. Он очнулся несколько часов назад, но слабость и дезориентация пресекали его слабые попытки встать с жёсткой, неудобной постели. Смятые, влажные, местами пропитанные кровью простыни вызывали неприятные ассоциации с лежбищем бродяги в каком-нибудь подвале. Дверь небольшой комнаты была плотно притворена. Под потолком едва тлела, источая желтоватый свет лампа накаливания. Душный, затхлый воздух мерзко вонял чем-то терпким, незнакомым. Последнее, что запомнилось Баграмову, была полоснувшая по нему очередь, выпущенная из импульсного оружия. Не похоже на госпиталь. Стиснув зубы, он после нескольких безуспешных попыток всё же умудрился сесть. Перед глазами двоилось, но Егор не поддался слабости, не позволил рассудку вновь соскользнуть в блаженный покой беспамятства. Внутренняя борьба провоцировала боль, отнимала силы, но возвращала ощущение жизни. Баграмов ставил перед собой несложные задачи, например, осмотреться. Ему потребовалось несколько минут, чтобы обвести взглядом периметр стен. Тесное помещение с низким, покрытым трещинами потолком, голыми шероховатыми бетонными стенами напоминало подвал. Окон нет. Единственная дверь заперта. Судя по рыжим потёкам, она металлическая. Выбраться без посторонней помощи будет сложно. Усилия, направленные на борьбу с недомоганием, помогли ему немного прийти в себя. Голова по-прежнему кружилась, вспышками накатывала боль. Мышцы казались ватными, в ушах звон, как после контузии, но случалось и хуже. Не паниковать. Я жив, и это главное. Баграмов медленно по крупицам собирал воспоминания. Катастрофа. Срочный вызов в штаб ВКС. Двое суток утомительного ожидания. Память постепенно возвращалась. Время субъективно растягивалось, казалось, что он провёл тут уже целую вечность. Но усилия не пропали даром. Понемногу он вспомнил всё, пусть не до мельчайших подробностей, но достаточно чётко, связно. Дверь внезапно и протяжно скрипнула, открываясь. Егор не пошевелился, по-прежнему сидел, привалившись спиной к холодной бетонной стене, лишь его взгляд напряжённо следил за происходящим. В дверном проёме показалась сгорбленная фигура. Тусклый свет не позволял рассмотреть все детали одежды, да и лицо вошедшего виделось как смутное пятно. А вот Стариковский, каркающий голос прозвучал отчётливо. Да забирайте вы его, забирайте, мне же спокойнее будет. Вслед за стариком появились две массивные гротескные фигуры. Голоса вошедших звучали глухо. Мы пока только поговорим с ним. Воля ваша, но кто заплатит бедному торговцу за хлопоты? Сутки не спал, на старости лет сиделкой подрядился, как будто у меня других дел нет. Приор Глеб не оставил тебе оплаты. Приор Глеб вытащил его из лабзоны. Раздражённо ответил старик, а потом ушёл, даже не простившись, только экипировку его забрал. На, держи. Один из вышедших что-то передал торговцу. Здесь лихвой, а теперь и Стефин нас одних. Баграмов молча и напряжённо ожидал, чем всё обернётся. Сопротивляться он не мог. Каждое движение вызывало лишь новый приступ неодолимой слабости и вспышки боли. Одна из фигур исчезла из поля зрения. Второй великан приблизился, попал в размытый фокус зрения Баграмова, и его осенило. На них надеты боевая броня. отдалённо напоминающая экипировку космического десанта. Никаких знаков различия. На поясе жёсткий подсумок с парой плазменных гранат. От запястья до локтя правой руки, впившись креплениями в броню, расположился армган модернизированная лазерная винтовка. Мощное оружие, несравнимое с прототипными образцами, которые Егор видел в условиях полигона. Непонятный источник энергии питающий излучатель. У экспериментальных образцов он был тяжёлым, крупногабаритным и малоёмким. Из-за этого расчёт состоял из двух человек: непосредственно стрелка и его напарника, таскавшего тяжеленный энергоблок. Шлем, скрывающий лицо незнакомца, также претерпел изменения относительно стандарта, известного Баграмову. На нём явно добавилось датчиков. Бронирование заметно усилилось. Теперь лицевое проекционное забрало тоже закрывали наплывы брони, расположенные ёлочкой. На правой плечевой бронепластине красовался непонятный знак, какой-то из морских узлов, с идущей поверх него надписью на латыни: "Nodus Sancti Est". Пока Егор молча рассматривал незнакомца, в комнату вернулся второй, поставил подле кровати массивный табурет, а сам отошёл к двери. сняв с плеча и изготовив к стрельбе ИПК. Чего-то опасаются, но не меня же. Воин сел. Табурет, сколоченный из толстого бруса, жалобно скрипнул под его весом. Коснувшись сенсора, незнакомец привел в движение сервомеханизм управления забралом. Сначала вверх поднялись сегменты дополнительного бронирования, затем плавно сдвинулся полупрозрачный щиток из бронестекла. Егор увидел молодое лицо, хранящее отпечаток тяжёлых жизненных испытаний. Будем знакомы, брат. Взгляд незнакомца проницательный, но не колючий, воздействовал успокаивающе. Меня зовут Денис. В народе, среди свободных сталкеров кличут по позывному Шрам. Приор Глеб велел заботиться о тебе и доставить в капитулку, как отнесёшься. Там безопасно, да и условия получше, чем в этой наре. Баграмов нашёл силы кивнуть, затем едва вороча языком произнёс: "Егор". Шрам покачал головой. "Слаб ты ещё", как будто размышляя, произнёс он. "Но здесь оставлять тебе нельзя. Слух уже прошёл по пятизонью. У торговцев всё имеет свою цену". Не скрывая досады, констатировал Денис. "Упыри себе на уме. Что-то подглядел, что-то подслушал". Я тебе уже меж свободных сталкеров разговоры пошли, что в Сосновом бару один из потерянных спецназовцев объявился. Говорят, что ты 4 года в узле провёл. Стимулятор в коле. Шрам сощурился. Себя не бережёшь? Вопросов много. Ладно, давай попробуем. Он расправил руку в бронированной гермоперчатке. Выщелкнул из указательного пальца цилиндрический выступ универсального инъектора. Прижал его к шее Баграмова. Впрыснул препарат. Стимулятор подействовал быстро. Уже через пару минут зрение Егора стало четче. Мысли прояснились. Боль, терзающий рассудок, чуть притупилась. Отступая на второй план восприятия. «Не напрягайся!» Предупредил Шрам. «Кое-что я знаю из сталкерской сети». Нам Титановая Лаза информация скинула, но после пульсации сбой связи произошёл. Только накануне сообщения добрались. Ты и правда в узле побывал. Егора сейчас волновали совершенно иные вопросы. Что со мной произошло? Ты был ранен, затем инфицирован скоргами. Фактически это приговор. Но приор Глеб один из самых опытных мнемотехников Пятизония. Он спас тебя, остановив развитие скоргов и переконфигурировав их колонии в полезные для твоего организма устройства. Шрам усмехнулся. Обычно при таких обширных поражениях мы не рискуем вмешиваться, но у тебя оказался маркер титановой лозы. К тому же анализ твоей экипировки выявил некоторые структурные аномалии, предсказанные нашими учёными, теоретически доказавшими саму возможность существование узла. Баграмов некоторое время молчал. Информация повергла его в шок. "Кем я стал?" выдавил Егор. "Сталкером", спокойно ответил Шрам. "А воспоминания вернуться к тебе. Не переживай. При мгновенной транспортировке через узел каждый из нас поначалу думает, что ничего не видел. Мне всё равно." Баграмов бессильно прикрыл глаза. «Зря...» — осуждающе произнес Денис. «Ковчег уже объявил награду за твою голову. И еще одно важное уточнение, Егор. Тот, кто инфицирован с коргами, не может покинуть пятизонья. В неочужденных пространств большинство имплантированных сталкеров погибает в течение нескольких дней. Поэтому не отворачивайся от нас». и владеешь информацией, которая бесценна. Тот, кто сумеет проникнуть в узлы и исследовать иное пространство, получит власть над пятизоньем. Награда, объявленная хистером. Это серьёзно, поверь. Только орден способен защитить тебя от ковчега. "Я чем-то обязан твоей группировке за имплантацию?" непреязненно спросил Баграмов. Шрамса крушительно покачал головой. Ты, видимо, ничего не хочешь понимать, с сожалением произнёс он. Дарлинг дал тебе шанс убраться отсюда, но ты поступил по-своему, сам сделал выбор. Так чем ты теперь недоволен? Тем, что остался жив? Егор молчал. Нелегко признавать собственные ошибки. Что теперь, какой у меня остался выход? Понимаю, тебе нелегко после имплантации. Слова Шрама с трудом проникли в рассудок Баграмова. Все мы прошли через подобное. Потеряли семьи, друзей, саму возможность вернуться назад. Но это ещё не конец, капитан. Егор мучительно посмотрел на него. Какие способности я получил? Глухо спросил он. Пока никаких. Имплантации ещё не гарантирует возникновения уникальных возможностей. Изменения должны произойти вот тут. Шрам выразительно коснулся лба. Чтобы заработали специализированные импланты, тебе необходимо вживить сердце зверя, а это сложная мнемотехническая операция. Значит, я по-прежнему беззащитен? Не совсем. Шрам ободряюще подмигнул Егору. Твой главный метаболический имплант активен. Он забирает часть жизненной энергии организма. В обмен защищая своего владельца от посягательства диких скоргов, делает сталкера более выносливым, стойким к радиации, разного рода токсинам. В критической ситуации могут внезапно проявить себя и другие вживлённые устройства, но не советую слишком рисковать. Без компактного источника энергии их активность приведёт к смертельному истощению организма. Я-бионик и разбираюсь в подобных вопросах. Егор хотел спросить что-то ещё, но в этот миг, стоявший у двери, воин внезапно вскинул ЭПК, располосавав пространство уводящего вглубь подвальных помещений коридора короткой очередью. "Это ковчег", выкрикнул он. "Наружный пост не отвечает. Они уже в здании". Цитадель ордена. К утру Хантеру стало лучше. Кризис еще не миновал, но командор на короткое время пришел в сознание, что на взгляд Приора уже было добрым знаком. Завершив очередной сеанс сканирования, Глеб обернулся. Титановая лоза, всю ночь помогавшая ему, сидела в кресле неотрывно глядя в одну точку. «Дарлинг, нам надо поговорить!» Она лишь молча кивнула. Приор присел рядом. Как он? Глухо спросила девушка. Лучше, ответил Глеб. Что ты ввела ему? Скоргофагов? Дарлинг закатала рукав, указала на небольшую серебристую пятнышко. Я раздавила энкапсулу, спровоцировала свой имплант на генерацию антител и ввела кровь, смешанную со скоргофагами. Командоро, это опасно. Но он жив. «Дарлинг, почему ты постоянно рискуешь? Живешь на пределе, словно каждый день последний!» Титановая лоза лишь пожала плечами. «Ты хотел о чем-то поговорить?» Глеб встал, прошелся по комнате. «Разве у тебя нет вопросов?» «Только один. Кто я?» Приор остановился подле рабочего стола командора. Медленно обернулся. «Не знаю. Мы не сумели ничего выяснить. Бумаги, найденные в бункере, содержали лишь общие сведения об испытаниях экспериментальных образцов в криогенных камерах. Эти испытания осуществлялись в рамках программы подготовки первого полёта пилотируемого космического корабля к ближайшей звёздной системе. Он открыл ящик, достал пожелтевшие бумаги. Ты можешь взглянуть сама. Титановая лаза, посмотрев скупые записи, вновь вскинула взгляд. У тебя была своя версия, Глеб. Была, признал Приор. Но она, к сожалению, рухнула. В чём её суть? насторожилась Дарлинг. Я полагал, что ты, дочь какого-то из сотрудников лаборатории крионики, произошла глобальная катастрофа, и логично было бы предположить, что аппаратурой могли воспользоваться из отчаяния в попытке тебя спасти. Ничего не помню. Дерлинг вернула ему записи. Прошлой жизни как будто и не было. Подобный провал памяти легко и удобно было бы объяснить некорректным вмешательством в процессы низкотемпературного сна. Мы ведь действовали на свой страх и риск. Но боюсь, всё намного сложнее. После пробуждения и последующих имплантаций прошло уже достаточно времени. Однако память о событиях предшествующих катастрофе так и не вернулась хотя медицинские исследования не выявили структурных нарушений твоего мозга почему ты отверг версию о родителях у тебя на плече есть татуировка ответил Приор три буквы д р г потому мы и окрестили тебя дарлинг показалось созвучным никто ведь до сих пор не знает твоего истинного имени «Татуировка?» Титановая лоза удивленно взглянула на Глеба. «Я никогда не замечала ее». «Она видна лишь под воздействием лазера. Голограмма». «Не пробовал выяснить ее значение?» «Пробовал. И не раз. Я потратил много времени и сил, чтобы получить доступ к различным базам данных, но безрезультатно. Ни один архив, в том числе и принадлежащий военному ведомству, не содержит даже намёка на подобную аббревиатуру. И что это доказывает? Почему ты отказался от своей версии? Мало ли откуда могла взяться татуировка? Я тоже так думал, пока случайно не увидел точно такую же. Дарлинг вздрогнула. Где? При каких обстоятельствах? Во время одной из последних имплантаций под лучом хирургического лазера. Глеб «Не тяни! Кто он? Сталкер?» Капитан Баграмов. Сосновый бор. Три пустельги шли в боевом построении. Соосные, несущие винты К-85, резали влажный ночной воздух. Внизу раскинулась панорама города-призрака. Темные руины многоэтажных зданий освещались вспышками беспорядочного расползающегося по ущельям улиц, распадающегося на отдельные очаги боя. В одноместных кабинах пилотов вел ветер, врываясь через пробоины в бронированном остеклении. На консолях управления не горело ни одного индикационного сигнала. Вертолеты-призраки скользили над руинами погибшего города. Было непонятно, что за сила заставила вновь подняться в воздух давно и безнадежно искалеченные боевые машины, но двигались они уверенно, сохраняя дистанцию и построение. Неподалеку от зоны тамбура они развернулись, пронеслись над разветвленной сетью оврагов и внезапно начали заходить на цель. Три ракеты сорвались с оружейных пилонов и, сияя факелами двигателей, устремились вниз, в ущелье улицы. Боевики штурмовой группы Ковчега, блокировавшие руины здания, выходящего на перекрёсток, не сразу заметили приближение опасности. Ожесточённое сопротивление воина Фордина, защищающих единственный вход в расположенное в подвале убежище, отвлекало внимание. Шрам, только что выпустивший короткую очередь из АК, вжался в простенок за массивной бронированной дверью. Грем Глазов он успел заметить призрачные силуэты трёх боевых машин и отделившиеся от них пылающие точки. Паша, двери, ракеты. Не взирая на возобновившийся шквальный огонь, они метнулись в открытые проёмы. Закрывая массивную металлокерамическую преграду, пули били по ней, как горох. Но войнам удалась внезапная дерзкая вылазка. Шрам Крутанув штыровал ручного запирающего механизма, коротко выдохнул. Уходим. Они метнулись по коридору, вводящему вглубь помещение убежища, а спустя несколько секунд земля ощутимо содрогнулась, словно титанический молот ударил в руины здания, стирая в пыль два уцелевших этажа и иззубренную коробку стен. В глубине подвальных помещений взрывы ощущались как неясная вибрация. Баграмов с трудом понимал, что происходит. Действие введенного стимулятора быстро закончилось, и он снова впал в состояние сумеречного сознания. Внезапно с протяжным лязгом распахнулась дверь. На пороге появился тот самый старик, которого Шрам называл торговцем, а вслед за ним в помещение ввалились трое бойцов ордена. Думай быстрее, раздался голос Дениса. Он явно пребывал не в лучшем расположении духа и церемониться со стариком не собирался. Ракетами бьют, врубаешься. Главный выход завалило, но должны быть и другие, верно? Упыри, не тупи, соображай в темпе. Старик внезапно закашлялся, видно, глотнул где-то в коридорах едкой бетонной пыли. Ты не ори, Шрам. Просипел он. «Я вас сюда не звал. Сидите тихо, пока все не уляжется, а то бегаете тут, а ко мне потом придут». «Федор Тимофеевич, я ведь по-хорошему спрашиваю. Можем и сами запасной выход поискать, только ты потом не обижайся». Перебил его шрам. Старик на мгновение задумался. По всему было видно, он упрям и не очень-то опасается угроз. Настоящие проблемы – а не снаружи. Должно быть, кому-то здорово понадобился этот спецназовец. Ракетами долбанули. Как теперь двери-то чинить? «Ладно, покажу», — он безнадежно махнул рукой. «Старость теперь не в почете. Любой старика обидит», — бурчал он, удаляясь по коридору в сопровождении одного из бойцов Ордена. «Так, Саид, неси экипировку. Запасной комплект, что у торговца держим». Адэф распоряжение Денис подошёл к Бограмову. Планы изменились, скупа сообщил он. Снаружи штурмовые группы Ковчега. Чует сердце, тебя ищут. Кто-то ракетами ударил с воздуха. Не то по ним, не то по нам, теперь не разберёшь. Бои по всему городу идут, так что вполне вероятно, военные. От меня что хочешь? Едва ворочая языком, спросил Баграмов. Поднимать тебе придётся, Егор, на ноги ставить. В смысле, на руках нам тебя до капитула, не дотащить. Шрам присел подле жёсткой койки. Бои везде, наши посты успели доложить, что через Тамбур прошло не менее полусотни штурмовиков Кафчега. Да и всякий сброд. Голову поднял. О вознаграждении все слышали. Оставлять тебя здесь нельзя. Упырь тут же сдаст штурмовикам. С него останется выход только один. Сейчас я воздействую на твой главный метаболический имплант, расшевелю скоргов. Будет больно и неприятно, не скрою, но зато на ближайшие несколько часов прилив сил гарантирован. Прорвёмся до капитула, я нейтрализую воздействие. Егор чувствовал себя настолько скверно, что слова Шрама едва доходили до его рассудка. «Больнее и неприятнее, чем сейчас, уже, наверное, не будет», — отрешенно подумал он. «Поступай, как знаешь». В руинах города действительно творилось нечто невообразимое. Три пустельги, расстрелявшие весь боекомплект, скрылись, словно растворившись во влажных сумерках. Возможно, ушли на перезарядку, но не было. Обычь может совершили посадку в зарослях металлорастений. Факт, что ими управляли не военные, но и на драконов они похожи не были. Изделия техноса так просто не уходят, да и выглядят иначе. Примечание. Драконы. На жаргоне сталкеров мутировавшие вертолёты. Чаще всего встречаются в пустоше. Конец примечания. На окраине города полыхали Остовы трёх БРБ, их корпуса изрешечённые из импульсных орудий ведущей пустельги, служили наглядным предупреждением для ограниченного контингента изоляционных сил, контролирующих атомную станцию. Не суетись, будет только хуже. Генерал Званцев, разбуженный посреди ночи, хорошо умел читать знаки, посылаемые техносом. Лишних проблем, связанных с потерями, ему откровенно не хотелось. И так ситуация складывалась не из легких. Штурмовые группы Ковчега совсем озверели, потеряли всякий страх. Три уничтоженных в зоне тамбура блокпоста нема свидетельствовали, что Хистер по непонятной причине пошел ва-банк. До этого он предпочитал не вступать в прямые конфликты с военными на территории Соснового Бора, а тут лидера «Зеленых» словно подменили. Званцев нервно расхаживал по кабинету, размышляя, как поступить, когда раздался звонок. Слушаю. Он активировал коммуникатор, не доумевая, почему не определился номера абонента. Генерал? Но ну, кто спрашивает? Это Хистер. Званцев едва не подавился вставшим в горле комком слюны. Хистер? Он ожидал чего угодно, указаний сверху, немедленной выволочки от начальства за бездействие и неспособность справиться. с внезапно обострившейся ситуацией, но только не прямого звонка от лидера ковчега. Буду краток. Мои люди временно вырубили прослушку вашего служебного коммуникатора. Генерал, не вмешивайтесь в события. Это просьба, которая будет подкреплена материально в ближайший же час. Мне известен ваш номерной счёт. Званцев побагровел. Наглость тоже должна иметь какие-то границы. Он вдруг закашлялся. А когда вновь я обрёл дар речи, то в коммуникаторе уже звучал назойливый сигнал отбоя связи. Налив себе коньяку, он грузно опустился в кресло, машинально выстукивая пальцами навязчивый мотивчик. Подождать несколько часов, Званцев взглянул на экран, куда передавалось изображение, снятое в режиме реального времени. Дыры в выгоревших корпусах трёх тяжело бронированных разведывательных ботов выглядели вполне убедительно. Куда подевались три пустельги, перепахавшие руины ракетными залпами? До сих пор непонятно. Тем более неясно, кто их послал. Проверить, действительно ли ему звонил Хистер, невозможно. Упускать деньги жалко. При таком масштабе вторжения Рич наверняка идёт о суммах немалых. Ладно, выдвину группу в зону тамбура, а там видно будет. Если через час Хисторю не удастся приятно удивить меня, ни один его человек живым отсюда не уйдёт. Броникастюм ордена показался Егору неподъёмной ношей. Саид только что замкнул последнее крепление, и теперь Баграмов чувствовал себя наиглупейшим образом. Боевая экипировка, оснащённая механическими усилителями мускулатуры, в буквальном смысле припечатала его к стене своим весом. Активаторы сервомоторов, работающие на принципе обратной связи, почему-то не включались. «Минуту потерпи», — Шрам внимательно посмотрел на Егора. «Я включу питание брони, когда у тебя закончатся судороги, иначе ты тут все разнесешь». Баграмов лишь стиснул зубы. Ободряющее начало. В следующий миг его раздражение испарилось, события и в самом деле принимали дурной оборот. Потолок и без того покрытый густой паутиной трещин вдруг начало седать после очередного глухого толчка. Арматура выдержала. Вниз осыпались лишь мелкие камушки да просочились струйки пыли, а затем по трещинам внезапно прыснула серебристая изморозь. С невообразимой скоростью прорастают тонкими, упругими металлизированными нитями, толщиной с волос. «В коридор! Живо!» Денис и Саид подхватили Егора. Волоком, вытащив его из комнаты, плотно затворили дверь, но было понятно, что это лишь временная мера, не способная остановить рост прорвавшихся в убежище металлорастений. «Не обессудь, капитан!» Шрам опустился на колени, крепко сжал руками голову Баграмова, кивнув Саиду. «Ноги держи!» В следующий миг по телу Егора ударила конвульсивная судорога. Боль была такая... то, наверное, и мёртвый бы вскочил. Все его мышцы, секунду назад казавшиеся ватными и непослушными, внезапно напряглись с такой силой, что полцентнера, надетый на Баграму в броне, не смогли его удержать. Сумрачный коридор взорвался перед глазами Егора радужными кругами. Его било в судорогах, но шрамы Саид не обращали внимания ни на попытки вырваться, ни на пену, выступившую в уголках рта. не но судорожное сокращение мышц. Они прижали Баграмова к полу и держали до тех пор, пока он не потерял сознание. Через минуту ещё одно точечное прикосновение к виску привело Баграмова в чувство. Если некоторое время назад ему всерьёз казалось, что он сейчас умрёт, поскольку человек не в силах выдержать такое всеобъемлющий боль, то теперь необъяснимая лёгкость наполнила тело. Мышцы ещё дрожали от перенапряжения. Но чувство казалось приятным до эйфории. Так словно его убили и вдруг воскресили вновь. "А ты молодец", скуп о похвалил его шрам, поднимаясь с колена. "Крепкий. Даже не заорал. Похудеешь килограммов на 10-15, но жить будешь, гарантирую". "Что это было?" сепло выдавил Баграмов. "Боевой приём. Практикуется нечасто". Называется Сила Скорга. Оружие. Егор уже стоял на ногах. После только что перенесённого страдания к нему внезапно вернулось желание жить, идти на перекор той предопределённости событий, в плену которой он провёл последние дни своего тягостного существования. Держи, Денис передал ему ЕПК. А ты справлюсь. Он активировал Армган. В левую руку взял импульсный пистолет. «Он же брони не пробьет. Смотри, о чем стрелять!» Усмехнулся Денис. «Саид, отдай капитану шлем. И валим отсюда, пока авто на из комнаты не вырвались. Может взорвать коридор?» «И то дело. Старик, конечно, брюзжать будет. Ну да ладно!» По системе коллектора сточных вод Они прошли около 100 метров, прежде чем путь перегородил завал. Туда Павел, временно возглавивший группу, посветил вверх. Ржавые скобы, влитые в бетон вертикального колодца, угрожающе скрипели, едва выдерживая вес сталкеров, облачённых в тяжёлую боевую броню. Первым наружу выбрался Шрам, за ним последовал Саид. Они заняли позиции и лишь после этого начал подъём баграмов. Ощущения были противоречивыми. С одной стороны, он снова находился в строю, в окружении людей хоть и мало знакомых, но решительных, близких по некоему внутреннему содержанию. С другой, роль рядового бойца, опекаемого более опытными товарищами, напрягала. Обстоятельства постоянно напоминали ему об оставшихся в недавнем прошлом ощущениях морального и физического бессилия. беззащитности перед лицом абсолютно чуждой реальности, частицей, которой он стал. А на самом деле, была ли у меня возможность сознательного выбора? думал Баграмов, подтягиваясь с ржавых скоб. Невольно анализируя случившееся, Егор приходил к удручающему выводу: никакого выбора он не делал, плыл по течению смертельных обстоятельств, подхваченный стремниной событий. Даже сейчас, вновь обретя власть над телом и разумом, он пребывал в состоянии шаткой неопределённости, осознавая, что всё временно, вскоропи придёт час расплаты, и Зона возьмёт с него мзду за саму возможность двигаться, мыслить. Осознанный выбор надо делать сейчас. Егора выбрался наружу, в тускло освещённые бликами пожаров, врезанные отсвитами лазерных разрядов. сменяемые многочисленными разрывами сумерки. Город-призрак распростёрся вокруг из зубренных руинами высотных зданий. Чем ковчег отличается от ордина? Почему меня вдруг начали преследовать одни силы и защищать другие? Откуда такое фанатичное упорство? Что за таинственный узел? Какой властью он наделяет? Егор почти ничего не помнил из тех скупых пояснений, что давала тетановая лоза, прежде чем их пути разошлись. Множество вопросов теснилось в голове. Бограмов понимал, нужно оставаться настороже. Нельзя сейчас допустить любые симпатии или антипатии. Он практически ничего не знал о происходящем. Так ли уж бескорыстно меня пытаются защитить? Тем временем из люка ливневой канализации выбрался Павел. Его позывной Апостол звучал жутковато, олигорично. В окружении руин, по которым то и дело пробегали отсветы метущегося в ночи боя, всё казалось таинственным, имеющим скрытый смысл, до понимания которого ещё далеко. Нам нужно пройти около 3 км, раздался переданный устройством мегафона голос Шрама. Похоже, что он озвучивал некоторые аспекты исключительно для Егора. Апостол и Саид никак не отреагировали на его слова. Они напряженно всматривались в полумглу, заняв позиции под стеной здания. За грудами строительного мусора, выдавленными на проезжую часть через проломы в фасаде многоэтажки. Двигаемся строго вдоль стен. Никто не лезет на середину улицы. По возможности используем сквозные проломы в руинах. Нас четверо. Значит, работаем парами. Саид с апостолом, я с Егором. 1 двигается, второй прикрывает. Баграмов хотел огрызнуться, заметить, что знает тактику уличных боёв, но вовремя удержался. Не время сейчас. Вид на отзыв о нём, полученный Шрамом от титановой лазы, был далеко не лесным. Три пустылиги действительно не покинули зоны боевых действий, охвативших город. Боевые машины С филигранной точностью приземлившиеся на прогалинах среди зарослей автонов выглядели более чем таинственно. Все они были сбиты в воздушном пространстве соснового бора в разное время и значились в базах данных подразделений как безвозвратные потери. Их фюзеляжи, пробитые во многих местах, лишь по чистой случайности не стали законной добычей Техноса. Но теперь всё изменилось. Непонятно, какая сила заставила исколеченные боевые машины подняться в воздух, расстрелять остатки боекомплектов и совершить посадку в зарослях металлорастений. Возможно, причиной внезапной реанимации стали действия модулей кибернетических систем автопилотирования, но тогда оставалось неясным, почему автопилоты машин не проявляли активности на протяжении нескольких лет и реактивировались именно сейчас. С каждой минутой загадок становилось все больше. Технос-пятизонья проявлял сейчас новые, вроде бы несвойственные ему качества. Создавалось ощущение, что на просторах отчужденных пространств завершился этап эволюции примитивов, и на сцену событий этой ночью вышли новые силы, демонстрирующие нечто большее, чем набор инстинктов, присущих механоидам. Три пустельги, исчерпавшие в коротком рейде не только остатки боекомплектов, но и скудные запасы топлива, сохранившегося в резервных баках, внезапно подверглись необычному воздействию. Заросли автонов вдруг пришли в движение. Ветви металлорастений начали стремительно удлиняться. Они тянулись к боевым машинам, соприкасались с их корпусами, выбрасывая сноб и искр, оплетали их, проникали внутрь через пробоины. Воздух в районе Прогалин, напитанный статическим электричеством, резко по хазонам и металлам. На части автонов, не принимавших непосредственного участия в захвате технических носителей, появились вздутия, затем они лопнули, осыпая на землю инкапсулы необычайно больших размеров. Через некоторое время ветви металлорастений, густо оплетающие фюзеляжи, слились с металлом корпусов боевых машин. Непонятно, что за процессы происходили внутри, но вскоре лопасти вертолетных винтов пришли в движение. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, рассекая предгрозовой воздух. Теперь уже не К-85, а некие таинственные порождения техно состояли на прогалинах. Звук работающих электромоторов ясно свидетельствовал о проведенной за немыслимо короткий срок коренной реконструкции. В чреве боевых машин среди сложной структуры металлического плетения теперь таились мощные энергоблоки, известные в среде сталкеров как сердце зверя. Процесс трансформации ещё не завершился, когда в районе посадочных площадок появились три группы сталкеров. Когда-то они были пилотами, но теперь лишь фрагменты лётной экипировки, виднеющиеся среди сплетения металлизированных мышц, напоминали о прошлом. Три стал тиха, забрались в кабины. Остальные занялись сбором Н-капсул. Подбирая с земли цилиндрические плоды металлорастений, они заполняли ими отсеки боекомплекта, питающие штатные импульсные орудия. Зловещее таинство завершалось. Винты модернизированных техносом машин вновь пришли в движение, стремительно раскручиваясь а затем три пустельги, управляемые сталтихами, поднялись в воздух, образовали построение и взяли курс на руины города. Генерал Шепетов тоже не спал этой ночью. Около двадцати трех по Москве пришло внезапное сообщение о вторжении штурмовых групп Ковчега на территорию Соснового Бора. И он невесело, усмехнувшись, подумал, что опять придется коротать ночь в тактическом центре оперативного штаба объединённой группировки войск За 4 года минувших со дня катастрофы, изменившей не только лик планеты, но и складывавшийся годами международный паритет сил, Иван Андреевич чётко усвоил: все события, происходящие в Пятизоне, неизбежно влекут за собой международный резонанс. Любое изменение обстановки, способное серьёзно потрясти отчуждённые пространства, Отдаётся в большом мире волной непредсказуемых событий. Рынки начинают лихорадить, скачут курсы национальных валют. Паника среди населения часто выливается в массовые беспорядки. Цивилизация вот уже 4 года живёт как на пороховой бочке, и его прямая обязанность не допустить очередного взрыва страстей, не дать силам, делающим большую политику, зарабатывающим миллиардные состояния на нестабильности ситуации. вновь получить формальный повод для нагнетания истерии. Просмотрев данные оперативной обстановки шеппетов, разозлился. Званцев, скотина опять спрятал голову в песок. Удобная позиция. Ничего не скажешь. Потом на разборе полётов будет ведь сволочь бить себя пятками в грудь, доказывая, что родел исключительно за бойцов, не желая подвергать их неоправданному смертельному риску в начавшийся вдруг заварухи. Ладно, шеп это сел в кресло за рабочим терминалом, припечатал ладонями сенсорное пространство, дождался активации кибернетического комплекса. В оперативный штаб он решил не идти. Связь с дежурными офицерами доступна и отсюда. Надо разобраться, что там происходит. Информации поступающей от звонцева по официальным каналам Иван Андреевич Резонна не доверял. Достав из стола старомодный портсигар, генерал открыл его, подцепил ногтем неприметный выступ, вытащил из открывшегося тайного отделения тонкую чипованную пластину, аналог мюфона, адаптированный под сталкерскую сеть Пятизония. Затем вставил разработанное в номерных институтах военного ведомства устройство в специальное гнездо терминала. В ситуациях внезапных, критических шептов давно нашёл для себя надёжный источник информации. Сталкерскую сеть пытались прослушивать спецслужбы всех ведущих держав, но реально внедриться в информационную среду Пятизония, изучив принципы работы частоты и шифром юфонов, удалось пока что лишь российской службе разведки. Некоторое время генерал потратил, просматривая последние новости. Затем удивлённо приподнял бровь. Иван Андреевич за последние годы пережил столько потрясений, что откровенно удивить его могло лишь событие экстраординарное, выходящее из ряда вон, даже по меркам отчуждённых пространств. Не может быть. Или это провокация? Коснувшись зоны защищённого канала связи, шептяв произнёс: "Майор Обрагина ко мне, срочно". Продвижение через руины осложнилось с первых же минут. Устройство коммуникации, работающее на основе неизвестного Егору Ти по связи, транслировало все переговоры, дешифрованные с разных каналов, принадлежащих различным группировкам. Разобраться в разноголосице боя удалось не сразу, но постепенно Баграмов втянулся, воспользовавшись фильтром сообщений, автоматически сортирующим входящие данные по позывным. «Цитадель, ответьте!» Треск помех. «Цитадель, Капитул-1 на связи!» «Капитул-1, доложить ситуацию!» Снова непонятное искажение. «Связь с группой Шрама потеряна. Здание уничтожено ударом с воздуха. Есть основания. Полагаем, что военные ни при чем. Три пустельги числятся в списках потерянных машин». 12 штурмовых групп Ковчега по уточненным данным. Активизация деятельности механоидов по всему пространству. Выслали подкрепление. По запросу Титановой Лозы ответ отрицательный. Бои. Судьба Баграмова неизвестна. Свободные сталкеры объявили охоту. Смена несущей чистоты. Незнакомый далекий голос. «Егель-7, внимание!» На подходе три дракона, модифицированные техносом К-85 Пустельга, заходят со стороны тамбура. Егерь Сием принял. Вижу их. Проклятье. Они атакуют. Бьют из импульса энкапсулами. Скорги. Какой-то новый тип. Укрытия не помогают. Голос внезапно истончился. Ушел в сиплый, захлебывающийся полный нечеловеческой боли крик. В окруте команды Шрама резонуло по нервам. Егор, сбившись с шага, остановился, оборачиваясь. В разлом улицы, приближаясь со стороны окраины города, резко снижался, следуя курсом атаки штурмовой вертолёт К-85. Пустильга, модифицированная Техносом. Егор метнулся за ближайший простенок, а затем окончательно бесповоротно, впитав рассудком навязанную ритмику Разворачивающийся бой, метнулся по уцелевшему лестничному маршу, пробежал несколько пролётов, поднявшись до уровня третьего этажа. Баграмов, ты куда? Он не ответил. События разворачивались слишком стремительно. Выглянув в изудренный оконный проём, Егор увидел облитые наростами серебра, медленно движущиеся вдоль улицы, вздымающей клубы пыли и праха боевой вертолёт. Датчики шлема автоматически взяли увеличение. Егор сдержал инстинктивную реакцию, не отшатнулся. Когда изображение рванулось навстречу, и он внезапно увидел дыры в броне стёклах, и силуэт стал тихо, застывшего в кресле пилота. Глаза Нежити сочились красноватым сумеречным сиянием. Казалось, что их взгляды на Микса прикоснулись, и в ту же секунду заработали орудия пустельги. Шквал снарядов, изринутых четырьмя стволами, ударил по зданию, где-то пробивая стены, где-то лишь пятная их ртутными кляксами, словно N-капсулы, подаваемые к импульсным пушкам, имели разные свойства. Впрочем, их поражающая способность от этого не страдала. Егор, целившийся из ЭПК по кабине пустельги, внезапно услышал звук шагов, резко обернулся, но выстрелить не успел. облачённый во всё чёрное штурмовик ковчега, выскочивший из глубин полуразрушенного этажа, неожиданно попал под удар вертолётных пушек. Несколько влажных шлебков, ударивших в стену, не пробили её, но по кирпичной кладке внезапно метнулся узор серебристого инея. Искрысь помещение выстрелив от стены до стены, неожиданно выметнула тончайшие нити. Они пробили фигуру боевика на низах его на своё жуткое плетение. А через секунду по чёрной экипировке бьющегося в конвульсиях сталкера, словно позумент, зазмеились адские металлизированные узоры. На лестничной площадке показался Шрам. Мгновенно оценив ситуацию, он жестом показал Егору: "Уходи в глубь здания, там встретимся". Баграмову не пришлось уговаривать. Он задержался у оконного проёма ровно столько, чтобы выпустить длинную очередь бронебойных зарядов по кабине Пустельги, и тут же кинулся прочь, стараясь оставить между собой и противником как можно больше преград, в основном полуразрушенных межкомнатных перегородок. Майор Брягин вошёл в кабинет Шепитова спустя 5 минут после полученного вызова. Садись, генерал указал на кресло, напряжённо слушая перехваченные переговоры. В рамках сталкерской сети царил настоящий хаос. На территории Соснового Бора шла схватка всех против всех. Но анализ полученных данных чётко указывал на ключевые слова, повторяющиеся на частотах различных группировок: Баграмов, Потерянный спецназ, Узел и Технос. Немногие реже звучали слова: вознаграждение, ковчег и Хистера. Степан «Необходимо задействовать наш канал связи с Орденом». Брагин кивнул. «И еще!» Шепетов скинул на него взгляд покрасневших глаз. «Нужен боевой вертолет. Коридор для прохода через барьеры группа Зыбина». Майор удивленно взглянул на командующего. «А что, использовать эскадрилью, дислоцированную в Сосновом Бару, не судьба?» «Исключено! Выполняй!» И вот ещё. Посмотри, что там у тебя есть на Званцева. Начальник службы разведки усмехнулся. Его номерной счёт в банке Манхэттена устроит. Шепитов удивлённо приподнял бровь. Даже так, конечно, устроит. Ещё бы распечатку последних операций по нему. А? Сделаю. Оторвавшись от преследования модифицированной Техносом пустельги, Они прошли метров 300, не больше, прежде чем попали в новую передрягу. Вот если уж не везёт, так во всём. Кусок стены вырвало сантиметров в 10 от головы Шрама. Он отпрянул, но второй выстрел, пробив кладку и два не лишил его руки. И ПК в снайперском режиме Баграмов вжался в стену. Четвёртый этаж, угловое здание, левая сторона перекрёстка. Саид и «Апостол», прикрывая командира, открыли ответный огонь. Егор точно определил позицию снайпера. Третьего выстрела не последовало. Шраму все же задело руку, но пострадал в основном армган. «Дом окружают!» Баграмов, уже вполне освоившийся с системами сканирования, встроенными в новую для него экипировку, переключился на широкий охват прилегающей территории. Сигналы, спроецированные на трёхмерную подгружаемую карту местности, разлились по цветовой гамме. Автоматическая подсистема распознавания целей анализировала множество данных, начиная от характерной маркировки имплантов, энергоматрицы экипировки и заканчивая используемыми частотами мюфонов. Засечки боевиков Ковчега обозначались, к примеру, фиолетовым цветом. Механоиды всех типов красным. Свободные сталкеры жёлтым, а неопознанные или требующие уточнения сигналы коричневыми маркерами. Зелёные сигналы, как успел заметить Егор, идентифицировали бойцов Ордена. Плохое дело. Шрам осоединил повреждённый армган и протянул руку. Апостол, дай твой. Лучше мой забери, предложил Баграмов. Ладно. Шрам начал снимать крепление из лучателя. Изредка мешавши Егору. Саид прикроен нас. Паша, что со связью? Помехи. С до сада это звался апостол, занимая позицию у окна. Капитул недоступен. Кто-то глушит микрофоны. Шрам присоединил Лазар, активировал его. В последние несколько дней со связью вообще творилось что-то странное. После очередной пульсации она работала как заблагорассудится. то пропадало вовсе, то возобновлялось без всякой системы. Искажения, исходящие от зоны тамбура, мешали всем, и поэтому Шрам сомневался, что кто-то намеренно их ставит. "Почему не пойти на прорыв?" спросил Егор, наблюдая, как с одной стороны приближаются две боевые группы Ковчега, а с другой россыпь жёлтых точек сквозь руины движутся вольные стрелки, вышедшие, по словам Дениса, на свободную охоту. Под перекрёстный огонь попадём, ответил Шрам. Капитул в той стороне, кивнул он на обширный пустыри, начинающийся сразу за зданиями перекрёстка. Думаешь, снайпер был один? Трудно сказать, ответил Баграмов. Вот и я про то, кивнул Шрам. Если их там несколько, то сейчас ковчегу не поздоровится. Не нравится мне, больно точно бьёт. и на сканерах ничего не видно. Может, его метаморф прикрывает? Предположил Егор. Метаморфа я бы почувствовал, спокойно ответил Саид. Не живой он, узлом клянусь, стал тех. Ладно, переждем пару минут. Подвел итог дискуссии Шрам. Паша, ты маскировку держишь? Все непременно, брат Денис. Откликнулся апостол. Вольные стрелки нас гарантированно не видят. Насчет ковчега пока под вопросом. Прут нагло, но не факт, что не заметили. Они по жизни такие. Пользуясь короткой передышкой, Егор подсел к шраму. — Почему ковчег объявил награду за мою голову? — спросил он. — Созрел, — усмехнулся Денис. — Ну, во-первых, твоя голова никому не нужна. Хистер желает за получить источник информации в добром здравии. Для допроса с пристрастием. Ты сколько угодно можешь повторять, что ничего не помнишь, но на самом деле всё не так. Я уже говорил, даже при элементарном транзите через узел сознание успевает что-то зацепить. Воспоминания приходят спустя какое-то время. В основном в виде кошмаров. Но даже из них мы стараемся почерпнуть крупицы знаний. То есть, на самом деле, узел не мифический символ. Орден, не секта, отрезал шрам. Наши убеждения, жизненная философия отчуждённых пространств. Между прочим, первая информация, доказывающая существование узла, пришла 4 года назад, именно от тебя, Егор. Не понял? Удивился Баграмов. Что ты имеешь в виду? Твоя группа была первой, кто проник в границы Пятизония извне. Помнишь своё сообщение, отправленное в штаб? Ты о металлоростеньях? Догадался Егор. События той операции были свежи в памяти. По субъективному ощущению времени всё происходило несколько дней назад. Он ещё не освоился с мыслью, что минуло 4 года. Именно Кивнул Денис. Теперь уже доподлинно известно, что автоны образованы колониями скоргов, они агломерации нанороботов, если оперировать привычными для тебя терминами. И что это доказывает? В пятизоне говорят разное. Ты услышишь множество теорий. Но наши учёные сумели кое в чём разобраться. Они исследовали сотни разновидностей автонов, И выдвинули гипотезу, что микрочастицы, давшие начало современному техносоу, когда-то были разработаны в лабораториях Новосибирского Академгородка. Однако даже самые сложные из известных к 51-му году микромашинных комплексов, примитивные по сравнению со структурами металлоростений. Улавливаешь ход мысли? Не совсем, признался Егор. Если допустить, что автоны образованы разработанными на земле нанороботами, возникает закономерный вопрос: как сумели они эволюционировать за 48 часов? Ты увидел первую поросль металлокустарников спустя двое суток после катастрофы, верно? Да. Шрам выглядел изкрытие. Группа боевиков Ковчега уже показалась в мрачном разломе улицы. Они прочёсывали руины медленно приближаясь к перекрёстку. Если не брать в расчёт разные фантастические теории, то существует лишь одно место, где могла протекать эволюция скоргов. Это узел, расположенный вне нашего пространства и времени, произнёс Денис. Он говорил достаточно спокойно и взвешенно, невзирая на приближающуюся с каждой секундой опасность. До сих пор не было известно, как течёт время там. Возможно, анализ структурных изменений материала твоей экипировки что-то прояснит. Как микромашины из секретных лабораторий попали в узел? Шрам не удивился вопросу. Наблюдения показывают, что через пространство узла во время пульсации проходят миллионы тонн вещества, перемещаясь из одного отчуждённого пространства в В другое, пояснил он. Хочешь сказать, что во время катастрофы микрочастицы попали в иное измерение, эволюционировали там, а затем уже виды изменившиеся колонии снова были выброшены в наше пространство при первой спорадической пульсации? Из тебя выйдет толк. Шрам легонько хлопнул Егора по плечу. Баграмов напряжённо обдумывал сказанное им, наблюдая за медленным но неотвратимым приближением боевых групп Кавчега. И теперь мои вероятные воспоминания имеют цену крови человеческих жизней, Денис кивнул. Да, и мы готовы её заплатить. Стал тихий. Предупреждение Саида совпало с отрывистыми звуками одиночных выстрелов. Говорил же, что снайпер не один. Шрам переключал режим сканирования, пока не обнаружил слабые размытые сигналы, исходящие от трёх человекоподобных механоидов. Из здания напротив бьют. Позицию сменили. Боевики Ковчега, попав под огонь, рассыпались по руинам. Стал тихий, били без промахов. Три тела остались в разломе улицы. Вот теперь можно выдвигаться. Шрам оценил обстановку и нашёл её приемлемой. Егеря, заняв укрытие, уже начали агресация в ответ на снайперский огонь. Россыпь жёлтых сигналов приближавшихся справа исчезла. Если двигаться в темпе, то пустырь проскочим. Мысленно рассудил Шрам, не видя смысла в дальнейшей задержке у перекрёстка. Уходим в темпе, скомандовал он. Двигаясь с короткими перебежками, постоянно контролируя обстановку, Прикрывая друг друга, четверо сталкеров спустились на первый этаж полуразрушенного здания. Сквозь пролом в северной стене виднелся пустырь. Сталтихи пока что не заметили продвижения группы, продолжая методично расстреливать позиции боевиков Ковчега. Я иду первым, Денис бросил взгляд вдоль улицы, фиксируя частые отсветы от попаданий лазерных разрядов. Стена, расположенного напротив дома дымилась через безобразными пробоинами выстрелы армганов подрубили несколько железобетонных опор на уровне второго этажа и часть постройки начала вдруг угрожающе проседать уцелевшие участки кладки взрывались раскалённым кирпичным крошевом боевики ковчега быстро пришли в себя и теперь демонстрировали неплохую подготовку их массированный огонь заставил двух сталтихов отступить вглубь оседающего здания, третьего серьёзно поколечило, и он, перевалившись через огрызок ржавых перил, рухнул вниз. Шрам на мете фукрытия выскочил на улицу, благополучно миновал перекрёсток и занял позицию. Баграмов пошёл. Приказал он по связи. Егор рванулся вперёд. Два встал тихо. Отступившие вглубь разрушающегося здания внезапно остановились, затем, словно получив приказ извне, устремились к лестничному маршу, по которому только что пробежал отрещина. Их не остановил ни оглушительный треск, ни звонкий лопающийся звук рвущейся арматуры. Взбежав по лестнице, за секунду до её окончательного разрушения они оказались на четвёртом этаже. Отсюда открывался хороший обзор Весь перекрёсток и расположенные за ним пустыри были как на ладони. Сталь тихи одновременно зафиксировали фигуру воина, облачённого в экипировку ордена. Он совершал короткие перебежки, двигаясь от укрытия к укрытию, и находился в этот момент примерно на середине слияния улиц. Фасад здания вдруг начал оползать. Внизу взметнулось плотное облако пыли, но не вибрация разрушающихся конструкций Не угроза гибели уже не могли остановить исчадия Техноса. Они получили приказом мгновенно утратив автономию, став лишь исполнителями элементарными частицами огромного, невероятно сложного механизма, обретшего силу и теперь стремящегося её приложить, изменяя реальность Пятизония. Приоритетная цель. Один из сталтихов вскинул оружие, Третья последние секунды своего существования на прицельные выстрелы. Второй начал трансляцию данных. Короткая очередь, выпущенная из ПК, резанула по перекрёстку, слившись с грохотом рушащегося здания. Баграмов упал. Тела сталтихов уже перемалывались жерновами угловатых бетонных глыб, но отосланные данные достигли адресатов. Три пустельги Утюжившиеся о крайну города шквальным огнём из импульсных орудий внезапно покинули находящиеся под атакой цели и развернувшись, устремились к злополучному перекрёстку. Увидев, как падает Егор, подрубленный очередью, полоснувший из четвёртого этажа разваливающегося на куски здания, Шрам едва не взвыл от мгновенного отчаяния. Паша, прикрой Он рванулся назад. Слева зачистил огонь импульсного пулемёта. Добежав до середины перекрёстка, Денис рухнул рядом с Баграмовым. Мгновенное сканирование помутило рассудок. Мёртв. От чувства вселенской обиды, несправедливости, глупой случайности, перечеркнувшей столько усилий, хотелось взвыть. Главный метаболический имплант Егора не реагировал на попытки воздействия. Он отрубился, как будто предал, бросил на произвол судьбы своего хозяина, позволяя ему истечь кровью от трёх рваных ран. Слабая надежда ещё не погибла. Она назло всему теплилась в рассудке Дениса. "Держись, капитан, держись". Он закусил губу, встал, поднимая тело Егора, оттаскивая его прочь с проклятого перекрёстка. Но судьба уже распорядилась по-своему. На краю дыма пылевого облака, поглотившего сумеречное пространство улицы, показались боевики Ковчега. Сверху по ним ударил ИПК Апостола. Вторя ему, разрядился армган Саида. Несколько человек упали, остальные вновь залегли, огрызаясь огнем. Шрам, пошатываясь, бежал под ногами, уже хрустел мелкий бетонный гравий пустыря. До ближайшего укрытия оставалось сделать всего каких-то 10-15 шагов. Когда разрывая полог пылевой завесы над зданиями, показалась первая пустыльга. Управляющий ею сталтех чуть повернул голову. Прицел орудий сместился синхронно движению. Тугие снаряды трассе хлестнули по оконным проёмам руин. Первым пропал сигнал Саида, затем взмаргнул и погас изумрудный огонёк, принадлежавший апостолу. Денис по инерции протащил безвольное тело Баграмова ещё несколько шагов. Затем его пальцы разжались. Всё было кончено. Вторая и третья машины начисто вымили, снарядными трассами пространства улицы. В всплеске огня, вырывая фонтаны каменной крошки, добежали до пустыря, ударили в спину, отшвырнув Шрама на несколько шагов. и понеслись дальше, вспахивая пустыри слепящими разрывами. Он упал. Чёрное хмурое небо смотрело ему в глаза пустым взглядом. Начал накрапывать мелкий дождь, но Денис уже ничего не видел. Боевые машины развернулись, вновь перепахивая руины снарядными трассами. Двое штурмовиков ковчега, каким-то чудом уцелевших под бесноватой атакой модифицированных техносом машин, вышли на перекресток. Один из них остановился на краю пустыря, произвел сканирование дымящихся груд щебня и с сожалением констатировал. «Тут двое, под завалами, мертвы». Он приподнял дыхательную маску, сплюнул скрипящую на зубах пыль и, включив мюфон, сипло произнес. «На связи егерь-4. Отходим к тамбуру. Объект погиб. Повторяю, отходим к тамбуру. Генерал Шепитов с досадой отключился от сталкерской сети. Некоторое время он сидел насупившись, тяжело глядя в одну точку. Затем, скрипя сердце, включил защищённый канал связи. Брагин, группе Зыбина отбой. Они уже прошли барьер. Нет. Пусть возвращаются. В бару всё кончено, опоздали. Три пустельги, завершив повторную атаку, поднялись над пустырём и вдруг начали кружить, расстреливая остатки Н-капсул. Цилиндрические снаряды вновь вспахивали землю и гравий, но теперь они не взрывались. Цепочки воронок, на дне которых блестела ртутная жидкость, чертили периметр трёх концентрических окружностей. Спустя некоторое время, истратив боезапас, они развернулись, легли на новый курс и начали удаляться в сторону Тамбора. Титановая лоза проводила их полным отчаяньем, не навести взглядом. Чёрная горечь, невосполнимая утрата плескалась в душе. Нить надежды, связавшая прошлое и будущее, оборвалась. Она опоздала. Перекрёсток улиц и часть пустыря скрыли под собой Дымящиеся груды строительного мусора и тонны выбитой из воронок земли. Под обломками сканировались только два сигнала. Они принадлежали Саиду и апостолу. Высоко в небе вспыхнула полоска мёртвинного зеленоватого сияния. От него к изувеченной земле потянулись холодные всполохи света, тени искажений коснулась зданий, но она не остановилась. Бледное зеленоватое зарево пылыхала над зарождающимся городищем Скоргов, только что засеянным из орудий модифицированных техно-СМ боевых машин. Дарлинка ощущала, как деформируется реальность. Новая сила вторглась в Петезония, безжалостно, равнодушно сминая в корявых пальцах человеческие жизни. Дойдя до центра трёх концентрических окружностей, титановая лазада стала какой-то предмет. Положила его на землю. и, не оборачиваясь, пошла назад. Взрыв плазменной гранаты полыхнул за ее спиной, взметнувшись к небесам, рванув вдоль земли вспышкой всесжигающего пламени. Теперь она могла быть уверена, что ни одно металло растения не прорастет в черном пятне, поглотившем три концентрические окружности. Не помешает разбору завалов и поиску тел. Импланты титановой лозы работали в режиме сканирования. Надежда умерла, но её личная схватка с Техносом только начиналась.